Ангулимала, убийца, достигший святости. Серийный убийца. Ангулимала один из наиболее известных персонажей в буддийской литературе. Драматическая история его превращения из серийного убийцы в мирного и просветлённого архата известна каждому ребёнку в буддийских странах. В то же время беременные считают его чуть ли не покровителем, чьи благословляющие стихи гарантируют успешные роды. Будда часто говорил ученикам, что не стоит выносить суждения о людях лишь по их внешнему облику и поведению. Только Будда, наделённый уникальными силами и способностями, может видеть чужое сознание, исчерпывающее глубоко и с безупречной точностью. В случае с Ангулималой Будда видел его скрытый потенциал, не только позволявший обрести свободу уже в этой жизни, не только освободиться от нижних миров, но и положить конец всем страданиям в бессмысленном круговороте бытия. В христианстве мы также находим примеры радикального изменения нравственного облика человека. вор распятый на голгофе, которому Иисус обещает перемещение в рай в тот же самый день, главарь шайки разбойников, обращённый в святым францисканским ассисским и ставший монахом. Подобные истории всегда трогали сердца набожных верующих, но у скептиков возникал закономерный вопрос: как возможны подобные перемены? Вероятно, история Ангули Малы прольет на это свет. Во времена Будды жил один высокообразованный брахман по имени Багаваджага. Он служил царю по Синаде, правителю Косолы, и занимал один из высших постов при дворе. Однажды ночью его жена Монтани родила сына. Отец составил гороскоп и с ужасом обнаружил, что его сын родился под созвездием разбойников, что указывало на врождённую склонность к преступной жизни. Можно представить, что почувствовал отец, когда столкнулся с таким неожиданным и неприятным открытием. Утром, как обычно, Абрахан отправился во дворец и спросил царя, хорошо ли тот почевал. Да какое уж там сон, отвечал Пасенаде. Я проснулся посреди ночи и увидел, что всё оружие в комнате ярко сверкает, и это, Абрахан, так меня напугало, что до конца ночи я глаз не сомкнул. Не предвещает ли этот знак опасность для царства или меня лично? Брахман ответил: "Не тревожься, повелитель, этой ночью то же самое приключилось по всему нашему городу, и это не имеет отношения к вашему величеству". Дело в том, что вчера вечером моя жена родила сына, и, к сожалению, в его гороскопе есть комбинация разбойников. Вот почему, наверное, и засверкало всё оружие. Что же ещё говорят звёзды, Брахман? Он станет грабителем-одиночкой или главарём целой шайки? Он будет одиночкой, ваше величество? Не умертвить ли его нам сейчас, дабы предотвратить будущее злодеяния? Раз он будет одиночкой, попытайся воспитать его надлежащим образом и дать ему хорошее образование, а там, глядишь, он и изменит свои преступные наклонности. На том они и порешили. Мальчика назвали Ахимсакой, что значит не причиняющим вреда. Родители надеялись, что это имя посеет в уме мальчика представление об идеале, к которому нужно стремиться. Когда мальчик подрос, он стал мощным и могучим физически, но при этом смиренным, мягким и благонравным. Поскольку Ахимсака хорошо учился, у родителей были все основания полагать, что благодаря воспитанию и высокодуховной атмосфере его скверные предрасположенности удалось обуздать. Когда пришло время, Брахман отправил сына в Таккашилу, знаменитый университет древней Индии, дабы юноша завершил своё обучение. Его принял в свои ученики один из видных наставников того времени. Ахимсака по-прежнему был так прилежен в учебе, что вскоре превзошел всех своих товарищей. Кроме того, он служил в доме своего учителя столь преданно и покорно, что в итоге стал его любимым и главным учеником. Он даже питался за одним столом с семьёй наставника. Всё это вызвало обиду и жгучую зависть у других учеников. Они стали судачить между собой с тех пор, как появился молодой Ахимсака, а нас почти забыли. Этому надо положить конец, надо разорвать их отношения с нашим наставником. Однако сделать это старым проверенным способом колевитой было не так-то легко. Не прилежание в учёбе, не поведение, не благородное происхождение ахимсыке не предоставляли для этого возможности. Тогда, чтобы вызвать отчуждение и разрыв между ним и учителем, зависливые ученики решили разделиться на три группы и по очереди в разное время навестить наставника. Первая компания пришла с такими словами: "До нас дошли тревожные слухи, учитель, что стряслось, мои дорогие". Мы узнали, что Ахимсака замышлял дурное против вас. Услышав такие слова, наставник принялся их бронить. Убирайтесь с ничтожества, даже не пытайтесь вызвать раздор между мной и моим сыном. Постепенное некоторое время с такими же обвинениями пришла вторая группа учеников, а затем и третья, которая сказала напоследок: "Если вы не доверяете нам своим ученикам, можете сами всё проверить". И наконец, ядовитое семя сомнений закралось в сердце наставника, и он пришёл к выводу, что Ахимсака, столь сильный физически и духовно, на самом деле замышляет изгнать его и заняться освободившееся место. Если есть подозрение, всегда найдётся и подтверждение ему. Так подозрения превратились в убеждённость. Наставник думал: я должен или сам убить Ахимсаку, или поручить это кому-нибудь. Однако убить такого сильного юношу будет непросто. К тому же, если он будет убит прямо здесь, моя репутация пострадает, и новые ученики больше не будут приходить. Надо придумать другой способ, как от него избавиться. К тому времени обучение Химсыки подошло к концу, и он готовился вернуться домой. Тогда наставник позвал его к себе и сказал: "Дорогой Химсыка, по окончании обучения принято отдавать дань уважения своему наставнику. У вас же меня. Конечно, учитель, что я должен сделать?" "Принеси мне 1000 мизинцев" с правой руки это и будет церемонией в честь тех наук, которые ты изучил. Наставник, вероятно, рассчитывал, что пытаясь выполнить это задание, Ахимсака будет либо убит, либо пойман и казнён. Возможно, он тайно составил гороскоп Ахимсаки и, зная о его потенциальных дурных наклонностях, пытался его таким образом спровоцировать на них. Столкнувшись с таким возмутительным требованием, Ахимсака поначалу воскликнул. Но, учитель, как я могу совершить подобное? В моей семье насилие неведомо, мы никому не причиняем вреда. Ну что ж, но если наукам не будет отдана дань уважения, они не пойдут тебе на пользу. И вот наконец, после таких уговоров, Ахимсака согласился выполнить условие наставника. Поклонившись, он отправился прочь. Источники, на которых основывается наше повествование, Ничего не сообщают о том, что именно заставило Ахимсуку согласиться на столь жуткое требование и почему он не ответил категорическим отказом. Возможно, одной из причин могла быть абсолютная покорность учителю, как эхо высоких принципов его ранней жизни. Но более сильным фактором, стоящим за принятием такого решения, вероятно, была врождённая предрасположенность к насилию. Слова наставника, скорее всего, пробудили в нём тягу к опасным приключениям, связанным с насилием, что, возможно, ассоциировалось у него с мужеством и доблестью. Согласно традиционным текстом в одной из своих прошлых жизней Ахимсака был якшей, духом людоедом, обладающим сверхчеловеческой силой. Во всех его прошлых жизнях, о которых говорится в джатаках, выделяются две характерные черты: невероятная физическая сила и отсутствие сострадания. Этим было то тёмное наследие прошлого, которое проникло в его нынешнюю жизнь и подавило хорошие качества, сформированные в детстве и юности Ахимсаки. Вот так, давая окончательный ответ наставнику Ахимсака, даже не рассматривал другие варианты, например, поиск мизинцев на открытых кладбищах Индии, где много непогребённых тел. Вместо этого он обзавёлся целым арсеналом оружия, включая лук и большой меч, и отправился в дикий лес Джалини, который располагался в его родном государстве Косала. Там он поселился на высокой скале, с которой мог наблюдать за лесной дорогой. Завидев путников, он стремительно спускался вниз, убивал их и отрубал мизинцы. Поначалу он вешал трофеи на дерево, но потом заметил, что птицы склёвывают плоть, а кости разбрасывают по земле. Тогда он нанизал пальцы на нить и стал носить такую гирлянду на шее. От этого он и получил своё прозвище Ангулимала, что означает гирлянда из пальцев. Принятие монашества Он гулимало свирепствовал в лесу, продолжая нападать на всех путников, и скоро люди стали избегать этого места, не отваживаясь даже ходить за хворостом на опушку. Тогда ему пришлось рыскать по окраинам деревень, выжидая в каком-нибудь укрытии. Нападая на прохожих, он отрезал им пальцы, пополняя своё ожирение. Дошло даже до того, что он гуля мало ночью вырывался в дома и убивал хозяев просто ради того, чтобы отрезать им пальцы. Такие случаи имели место в нескольких деревнях. Поскольку никто не мог противостоять чудовищной силе ангулямалы, крестьяне стали покидать свои дома, и деревни опустели. Беженцы отправились в саватки, разбили лагерь за пределами города и отправились к царскому дворцу, где рыдая и причитая, поведали о своём бесценном положении. Царь Песинаде понял, что необходимо принять срочные меры, и велел царскому глашатаю под барабанный бой объявить разбойника Ангулемалу повелеваю немедленно схватить, начать сбор царского войска. Судно по всему До той поры никто не догадывался о настоящем имени и происхождении Ангулемалы, но его мать интуитивно чувствовала, что это может быть только её сын Ахимсака, который так и не вернулся из Такошилы. Услышав царский указ, она поняла, что её сын всё же вступил на кривую дорожку, как и было указано в гороскопе. Она пошла к мужу Брахману Багаве и сказала: Этот страшный разбойник наш сын. Царь отправляет воинов на его поиски. Дорогой, пожалуйста, пойди и найди его. Уговори его изменить свою жизнь, верни его домой, иначе царь его казнит. Но Брахман ответил: Нет нам проку от такого сына. Пусть царь делает с ним то, что считает нужным. Мягкое материнское сердце, однако, не позволило женщине отказаться от собственного сына, и она сама отправилась в лес, где по смехум скрывался Ангулимало. Она хотела предупредить его об опасности, уговорить вернуться домой и оставить преступную жизнь. К тому времени Ангулемало уже набрал 999 пальцев, и ему недоставало лишь одного, чтобы выполнить задание. Чтобы довести дело до конца, он дошёл бы и до убийства собственной матери, которая в одиночестве шла по лесной тропинке и уже приближалась к его логову. Убийство родной матери одно из пяти всечайшех преступлений, ведущих к немедленному перерождению в аду. Так, сам того не ведая, Ангулимала вплотную подступил к краю адской бездны. Во время описываемых событий шёл 20-й год после просветления Будды, и как раз в то время он обозревал мир с великим состраданием. Духовным зрением Будда постиг положение ангулемалы. Для Будды, обладающего силой видеть прошлые жизни существ, этот человек не был незнакомцем. Они встречались до этого много раз в прошлых жизнях, и Бодхисаттва побеждал физическую силу ангулемалы силой своего сознания. Однажды Ангулимало был даже дядей Батхесатвы. Смотри, Джатаку 513. И вот теперь, когда их судьбы снова пересеклись, и Бунда увидел великую опасность, навишую над Ангулималой, он не колеблясь проделал путь в 30 миль, чтобы спасти Ангулималу от непоправимой духовной катастрофы. Ангулемала сутта, это сутта Маджи Маникая, номер 86, повествует. Цитата. «Пахари, собиратели хвороста, пастухи, овец и коров увидели благословенного, направлявшегося в лес Ангулемалы, и обратились к нему. Не ходи этой дорогой, отшельник!» Там засел разбойник Ангулемала, кровожадный убийца, беспощадный душегуб. От него и деревня обезлюдели, и сёла обезлюдели, и обжитые местности обезлюдели. Без отдыха и покоя убивает он людей, отрубает им пальцы и носит на шее как украшение. не то, что в одиночку по этой дороге и по 10, и по 20, и по 30, и даже по 40 человек ходили, да все в лапах разбойника Ангулималы оказывались. Но благословенный молча продолжал свой путь. И когда во второй и в третий раз люди предупредили его, благословенный молча продолжал свой путь. Конец цитаты. Тем временем, сидя на скале в своём логове, Ангульмало сначала увидел, что приближается его мать. Хотя он узнал её, его ум был так одержим насилием, что он не отступал от решимости закончить свою гирлянду, даже если придётся убить женщину, которая родила его на свет. Как раз в это время на дороге показался Будда. Завидев его, Ангулемала подумал: зачем убивать свою мать из-за одного пальца, когда есть кто-то ещё? Сутта продолжает. Цитата. Ангулемала взял свой меч и щит, лук и колчан и пустился за благословенным по пятам. Когда благословенный применил одну из своих сверхъестественных сил, так что разбойник не мог его догнать, хотя двигался так быстро, как только мог, а благословенный продолжал идти спокойно, как и прежде. Тогда разбойник Ангуле мало подумал: "Это странно, это необычайно. Прежде я «Бывало, слона на бегу настигал, коня на бегу настигал, колесницу на бегу настигал, оленя быстрого на бегу настигал. А тут этот отшельник идет себе не спеша, я же спешу изо всех сил и не могу догнать его». Ангулемала остановился и крикнул «Остановись, отшельник, остановись!» «Я остановился, Ангулемала. Остановись и ты!» Тогда Ангулемала подумал, эти отшельники из рода шакиев учат правдивость и отстаивают правду, но сейчас он идет, говоря при этом, что остановился, а мне велит остановиться, хотя я уже и так стою. «Спрошу-ка я его, в чем тут смысл?» И ангел мало обратился к благословенному следующим стегатворением: Отчельник, ты идёшь вперёд, но говоришь, что встал, а мне велешь остановись, хоть я и так стою. Идёшь, но встал, а я иду. Скажи мне, как такое может быть? Благословенный ответил: Остановился навсегда, не совершу я вновь убист душищих существ а ты всяльёшь их кровь ангулимала вот потому и говорю иду не я а ты конец цитаты когда ангулимала услышал эти слова с ним произошла большая внутренняя перемена уже во второй раз Подавленный поток его благородных и чистых намерений вырвался на волю из-под смуды жестокости, в которой он упражнялся в последние годы. Он осознал, что отшельник, стоявший перед ним, не обычный монах, но никто иной, как сам благословенный. Ангуле мало интуитивно понял, что учитель пришёл в лес специально ради него. чтобы вытащить его из бездонной пропасти Тронутый до глубины сердца, Ангулемала выбросил оружие и преисполнился решимости изменить свою жизнь. Цитата. Наконец пришёл отшельник, прославленный мудрец в этот лес, чтобы спасти меня. После твоего стеха, раскрывающего даму, я отбрасываю зло навсегда. В тот час разбойник схватил своё оружие и швырнулся от коса в зияющий провал, поклонился в ноги благословенному и на том самом месте попросил руководство. Просветлённый, милосердный учитель богов и людей сказал ему: "Приди, беку". Вот так бывший разбойник принял монашество. Конец цитаты. Хотя ни один из традиционных источников не говорит о том, что происходило в сознании Ангули Малы во время этого преображения, мы можем предположить, что в присутствии Будды он в мгновение ока... Смок узреть неизмеримые страдания, в которых запутался, как в сетях, и ещё более значительные несчастья, которые уготованы ему по созревании накопленной кармы. должно быть, он осознал, что стал жертвой собственного ослепляющего невежества, и должно быть ему стало ясно, что единственный способ избежать нависших над ним тяжёлых последствий обрубить сам корень всех перевоплощений и страданий. Лишившись надежд на счастье в этом мире, Ангуля Мала верил в себя пути к окончательному освобождению от мира, победив для начала собственные иллюзии и самообман. Это побудило его к радикальным переменам, полному отречению от всего мирского и вступлению в Сангху. Так Ангули Мала принял прибежище в своём избавителе и стал духовным сыном пробудтившегося. Вскоре после этого Будда в сопровождении большого собрания монахов вместе с недавно принявшим посвящение Ангули Малой отправился в путешествие по Савадхе, родной земле бывшего разбойника. Однако жители Саватхи ещё не знали о великой трансформации Ангурималы. Поэтому они сетовали и роптали на то, что царь по Синади медлит с отправкой солдат на поимку кровожадного злодея. Наконец, царь лично возглавил крупный отряд своих лучших воинов. Они направлялись в чащу леса Джолини, где и рассчитывали взять Ангулемалу живым или мертвым. На их пути располагался монастырь Джатавана, куда как раз прибыл Будда. Поскольку царь много лет был преданным последователем Будды, он решил зайти в монастырь, чтобы выразить свое почтение учителю. Увидев царское войско, Будда спросил, соседний ли царь вторгся во владение или сам по Синаде собрался на войну. Царь отвечал, что никакой войны нет и что он со своим войском направляется в лес, чтобы изловить одного единственного человека, убийцу Ангулемалу. Нет на него управы, добавил царь. Тогда благословенный сказал: "Великий царь, допустим тебе довелось бы увидеть, что Ангулемала сбрил волосы и бороду, облачился в шафрановые одежды, оставил дом ради монашества, что он воздерживается от убийства живых существ". от присвоения того, что не было ему дано, от лжи, отказался от принятия пищи в вечернее время, принимает пищу только один раз в день, воздерживается от половых сношений, добродетелен, добран равен. Если бы ты увидел Ангулемалу таким, как бы ты с ним обошёлся? Достопочтенный мы бы выразили ему почтение, превознесли бы его пригласили бы его сесть, предложили бы ему принять четыре принадлежности монашеской жизни и организовали бы для него надлежащее покровительство, охрану и защиту, но достопочтенный ангуле мало это безжалостный убийца и отъявленный лиходей, откуда у него может взяться такая добродетель и сдержанность? Тогда Бунда протянул правую руку и указал великий царь вот ангуримала и тут царю стало страшно стало жутко и волосы на голове у него встали дыбом он потерял самообладание настолько страшную репутацию имел разбойник но бунда сказал не беспокойся великий царь Тебе нечего бояться. Когда царь снова взял себя в руки, он осторожно подошёл к Ангулемале и спросил какого тут роду, какого племени, полагая, что неправильно обращаться к монаху по прозвищу, которое тот получил за жестокие злодеяния. Каково же было удивление царя, когда он узнал, что отца Ангулималы зовут Джага, а мать Мантани, и что он сын его придворного священника. Ведь странные обстоятельства рождения Ангулималы были ему хорошо известны. Царя краение тронул тот факт, что Бунда смог превратить этого жестокого человека в мягкого представителя Санки. Затем царь предложил благородному Джаге Монтане Путце поддержку в виде монашеской одежды, еды, жилища и лекарств. Но он голимало принял четыре обета строгого аскетизма дутанга Он обитал только в лесах, жил только на собранное подояние, облачался только в одежду из выброшенного тряпья и ограничивал себя лишь одним комплектом монашеской одежды. Поэтому он ответил: "У меня уже есть всё, что нужно, великий царь. Я получил своё монашеское одеяние". Тогда царь по Сенадие снова обратился к Будде и воскликнул: "Это чудесно достопочтенный, необычайно то, как благословенный укрощает некротких, усмиряет несмирных, успокаивает неспокойных". Тот, кого мы не могли усмирить оружием и насилием, был усмирён благословенным без оружия и насилия. В итоге, как только Ангулимала начал выходить к людям в поисках подяния, все в страхе разбегались и запирали двери домов. Так было в предместях Саватхи, куда Ангулимала направлялся в начале Так же было в самом городе, где Ангулемала надеялся остаться неузнанным. Он не мог получить даже ложку еды или хотя бы черпак жидкой кашицы, сколько бы ни ходил по округе. Виная 1.74 сообщает, что некоторые люди, увидев Ангули Малу в монашеском одеянии, возмущались и говорили: "Как могут эти отчельники шаки посвящать в монахи известных преступников?" Монахи, слышавшие это, рассказали Будде, а он затем провозгласил правило. Монахи Преступники не должны получать посвящение в монашеский сан. Тот, кто посвящает подобного человека, совершает проступок докота. Будда хорошо знал, что хотя он сам в состоянии разглядеть духовный потенциал в преступнике, те, кто придёт после него, могут не иметь схожей способности. Также принятие в санху преступников может побудить неисправившихся злодеев использовать санху как прикрытие для того, чтобы избежать ареста и наказания. Несколько человек, доверяя суждению будды, возможно, подавали Анголи Маля, когда он стоял перед их дверью, но большинство по-прежнему относилось к нему враждебно. Сам Ангулемало понимал, что бесполезно ходить за подаянием в своем родном городе, но продолжал эту практику, считая ее своим долгом. Получивший благородное рождение Блуждая однажды В поисках покаяния Ангуле мало увидел рыдавшую женщину, которая никак не могла разрешиться от бремени. Сострадание сразу возникло в его сердце, и он подумал, как же страдают существа, как же они страдают. По возвращении в монастырь он сообщил об увиденном Будде. Учитель обратился к нему, Тогда следуй в саватки Ангулимала и скажи этой женщине: Сестра, с тех пор, как я родился, я не помню случая, чтобы я намеренно лишил жизни хоть одно живое существо. Пусть силой этой правды ты разрешишься, и твой ребёнок выживет. Но Ангулимала запротестовал: учитель: но это же заведомая ложь ведь я многих намеренно лишил жизни тогда ангулемала скажи этой женщине сестра с тех пор как я обрёл благородное рождение я не помню чтобы намеренно лишил жизни хоть одно живое существо пусть силы этой правды ты разрешишься и твой ребёнок выживет. Ангулимала известил женщину, что собирается её посетить. Люди разделили её комнату занавеской, по одну сторону находилась она сама, а по другую поставили сиденье для монаха. Когда Ангулимала прибыл в дом, он совершил провозглашение правды, так как велел ему Бунда. Его слова были совершенной правдой, ведь он не причинял никому вреда с тех пор, как обрёл благородное духовное рождение, то есть принял монашество под руководством Будды. Преображение ума дало ему силу помогать и исцелять, и эта сила оказалась даже больше его прежней силы причинять боль и убивать. Так с помощью провозглашения правды роды прошли благополучно как для матери, так и для ребёнка. Как правило, Будда не занимается воскрешением мёртвых или исцелением с помощью наложения рук. Он знал правду, что всё однажды рождённое неизбежно обречено на смерть. Поэтому он демонстрировал великое сострадание, раскрывая существам истинное значение бессмертия и способ его обретения. Но почему Будда сделал исключение в случае с Ангули Малой и обучил его тому, как использовать силу правды для исцеления? В комментариях к Ангули Мала сути выражена точка зрения наставника в древности на этот счёт. Цитата. Возможно, найдутся те, кто спросит, почему почитаемый направил монаха выполнять работу врача. Мы ответим, Будда имел в виду совсем другое. Провозглашение правды не медицинская процедура, это метод проявить совершенные ранее добродетели. Почитаемый знал, что Ангулимала не получал достаточно подаяний, потому что люди боялись его и разбегались, лишь завидев вдалеке. Чтобы исправить ситуацию, он позволил Ангулимале совершить провозглашение правды. Таким образом, жители Саватхи поняли, старейшина Ангулимала породил в себе мысли о благородной любви и теперь может помогать людям, провозглашая правду. Так они перестали его бояться. В результате Ангулимала мог получать еду и исполнять свои монашеские обязанности. До этого случая Ангуле Малы не мог надлежащим образом сосредоточиться на своей медитации. Он практиковал день и ночь, но в его голове постоянно всплывали видения, где он убивает людей. Он слышал их мольбы: "Не убивайте, господин, я бедный человек, у меня дети". Он видел их предсмертные конвульсии. Когда всплывали подобные воспоминания, он не мог спокойно медитировать без мятежной сиде на циновке. Поэтому благословенный позволил ему совершить такое деяние силой его собственного благородного рождения. Он хотел, чтобы Ангулимала рассматривал своё рождение в качестве монаха как нечто особенное, чтобы он нашёл в нём силу для углубления медитации и достижения архатства. Конец цитаты. Описанный случай оказал Ангулимале огромную помощь, и он выразил свою благодарность учителю лучшим из возможных способов, осуществив задачу, поставленную Буддой. Цитата Скорее живущий в уединении, отрешённый, старательный, усердный и решительный достопочтенный Ангуримала на своём опыте обрёл прямое знание и погрузился в высшую цель святой жизни в поисках которой благородные сыны покидают дом ради монашества. Он непосредственно познал рождение уничтожены Прожета святая жизнь сделана то, что должно быть сделано, и ничто больше не приведёт назад. Так Ангулемала стал Архатом. Конец цитаты. Теперь его изначальное имя Ахимсака, или не причиняющий вреда, стало подходить ему полностью. После случая с раженицей многие люди поверили в его внутреннюю трансформацию, и он более не знал проблем с поиском подяния в савадхе. Однако нашлись те, кто держал в себе гнев и обиду и не мог забыть, что он гулимала убил их родственников и близких. Не получив возмездия через закон, они решили расквитаться с ним сами и вооружённые камнями и палками напали на него в то время, когда он шёл со своей чашей для еды за подношением. С кровоточащей головой, в разорванной одежде и с разбитой чашей для подношения он вернулся в монастырь. Будда увидел Ангулималу и обратился к нему со следующими словами: "Терпи, Брахман, терпи. Сейчас ты испытал результат совершенных проступков, из-за которых тебе пришлось бы подвергнуться пыткам в аду в течение многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет". Стаф Архатом Ангулемало оставался твёрдым и неуязвимым в уме и сердце, но его тело, как символ и плод предыдущей кармы, было по-прежнему уязвимо перед плодами прошлых злодеяний. Даже самому Будде в результате совершённых когда-то проступков пришлось пережить небольшую травму от руки своего злокозненного кузена Давадаты. Двум главным ученикам Будды также пришлось пережить физическое насилие. Сарипуту ударял по голове вредоносный демон А Могалана был зверски убит разбойниками. Если даже эти три величайшие личности не могли избежать телесных повреждений, как мог Ангулимала избежать подобной судьбы, совершив столько зла в этой жизни? Тем не менее, Удары получало лишь его тело, но не сознание, которое сохраняло нерушимое равновесие. Будучи архатом, он не нуждался ни в утешении, ни в одуховлении. Следовательно, мы можем считать слова Бунды, адресованные Ангуле Мале, напоминанием о связи причины и последствий, которые должны быть исчерпаны до конца. хотя возвращение кармы у него и было значительно смягчено его внутренним преображением стихи Ангулималы Не сохранилось никаких записей о более позднем периоде жизни Ангулималы, кроме приведённых ниже его собственных слов, вошедших в Тарогату. там сообщается, что он жил в уединённых местах, таких как леса, горы и пещеры, и что, сделав правильный выбор в жизни, он наконец проводил дни в счастье. Смотри, Тарогатха, стихи с 871 по 891. Цитата. Тот, кто раньше был беспечен а потом стал небес печен, освещает мир, как луна, вышедшая из-за туч. Тот, кто прежнее дурное деяние перекрывает благими деяниями, освещает мир, как луна, вышедшая из-за туч. Юный монах, посвящающий себя учению Будды, освещает мир, как луна, вышедшая из-за туч. Да внемлют недруги моим словам о дамме, да примут они учения Будды, пусть мои недруги поклонятся тем людям, кто благ и ведет других к дамме. Услышьте недруги учения того, кто проповедует терпение, того, кто воздает хвалу доброте, и следуйте дамме, совершая добро. И тогда они не захотели бы причинить мне вред, не помышляли бы о том, чтобы навредить другим. Допосвятят да они себя в защите всех живых существ, слабых и сильных, и обретут всё превосходящий покой. Оружейники выправляют стрелы, плотники выпрямляют доски, оросители проводят прямые каналы, Но мудрецы стремятся исправить себя. Иные усмиряют побоями, стрекалами и ботогами, но я был укращён тем, кто не носит оружия. Мне дали имя Ахимсака, но навредил я прежде многим. Теперь же это имя правдиво, я никому не причиняю боли. Разбойником я был когда-то, и звали меня Ангулимала. Мощный поток меня сносил, но я нашёл прибежище в Будде. Прежде руки у меня были в крови, и звали меня Ангулимала. Смотри, какое прибежище я нашёл. Узы существования отсечены. Хотя я совершал много такого, что ведёт в скверные миры, я расплатился по долгам и мирно ем свою пищу. Глупцы, не понимающие сути, позволяют себе жить беспечно, но те, кто мудр, охраняют своё усердие и относятся к нему как к величайшему благу. Не уступай безопасности, не ищи наслаждения в чувственных удовольствиях, но медитируй с усердием, чтобы достичь совершенного блаженства. Добро пожаловать на путь, которым я прошёл. Иди по нему, он проторён не худо. Из всех учений известных людям я нашёл самое лучшее. Добро пожаловать на путь, которым я прошёл. Следуй по нему, он проторён не худо. Я обрёл три знания и осуществил всё, чему учит Будда. Раньше я жил в лесах, у подножия деревьев, в горных пещерах, но везде моё сердце было встревожено. Теперь же я отдыхаю. возвысившись до счастья и счастливо провожу дни теперь я свободен от козней мары которые из сострадания приоткрыл мне учитель я был брахманом получившим и чистое и благородное рождение сегодня я сын Будды мой учитель царь даммы свободный от жажды и захваченностей, сдержанный и охраняющий свои чувства, я вырвал корень страданий, достиг искоренения всех пороков. Моё служение учителю было безупречным, и цель, указанная всеми муддами, осуществилась. Тяжкая ноша наконец сброшена. то, что приводит к новым воплощениям, отсечено. Конец цитаты.